Глава 34. Самая сильная боль у тебя еще впереди. Зима неумолимо приближалась. Поначалу Роуэн вел счет с жизнью, которую он временно прерывал. Но по мере того, как шло время, он перестал это делать. Дюжина псевдо-смертей каждый день, неделя за неделей, месяц за месяцем. За 8 месяцев, которые он провел в ученичестве у жнеца Годдорда, он временно лишил жизни более двух тысяч человек. Главным образом людей, которые, восстановившись, приходили к нему снова и снова. Как относились к нему эти люди? Ненавидели или просто понимали, что у него такая работа. Временами от них требовалось, чтобы они либо бежали, либо оказывали сопротивление. Большинство не владели навыками самозащиты, но некоторые были вполне тренированы. Случались занятия, когда у объектов было оружие. Роуэн получал и ноживые, и даже огнестрельные ранения, но недостаточно серьезные, чтобы попасть в восстановительный центр. Он стал исключительно умелым убийцей. Ты превзошёл самые смелые мои ожидания, сказал ему Годдрт. Я полагал, что в тебе есть искра, но оказалось, что там целый ад огня. Как и обещал Годдрт, Роуэн даже начал получать от этого удовольствие, но как и жнец Вольта презирал себя за это. Я очень жду, когда тебя посвятят, сказал ему Вольта, как-то во время дневных занятий. Может тогда мы с тобой вдвоем уйдём от Годерда, будем заниматься жатвой в удобном для нас ритме. Но Норовен понимал, что Вольте никогда не преодолеть силы притяжения, которая привязывала его к Годдарду. Ты полагаешь, что выберут меня, а не Ситру?» — спросил Ровен. Ситра исчезла. Наполню Вольта. Её уже несколько месяцев нет ни в одной сети. Если она и покажется на конклаве, лицензионный комитет вряд ли проявит к ней благосклонность за столь долгую самовольную отлучку. Все вы должны проходить финальное испытание, и, конечно же, ты победишь. Именно этого Роуэн и боялся. Весть об исчезновении Ситры до Дароу дошла через слухи и сплетни. Официально он ничего не знал, не знал и всей истории. Ксенократ обвинял её в чём-то. В дисциплинарном комитете проходили экстренные собрания. И Жнец Кюри выступала там от ее имени, доказав ее полную невиновность. Обвинения наверняка были сфабрикованы Годдердом. Он рвал и металл, когда комитет принял решение снять их. Добавило ему злости то, что Ситра бесследно исчезла. Никто, даже Жнец Кюри не знал, где она. На следующий день после заседания комитета Годдерт забрал Роуэна и вместе с остальными своими жнецами отправился на очередную массовую жатву. Свою ярость он излил на многолюдный праздник урожая. На этот раз Роуэна не удалось никого спасти, так как Годдерт держал его рядом с собой в качестве оруженосца. Жнец Хомский своим огнеметом поджег гигантский лабиринт, стены которого образовывали заросли кукурузы. А остальные жнецы убивали всех, кто спасаясь от дыма и огня, выбегал из него. Вольта стал объектом всеобщей ярости, потому что он лишил Годдерда и остальных значительной доли удовольствия, бросив в лабиринт контейнер с ядовитым газом. Лучше уж сразу умереть от газа, чем мучиться в огне. Пояснил Вольта свой поступок: тем более, если бы они выбежали и решили, что спаслись, их бы тут и подстрелили. Может быть, Роуэн и ошибался насчет Вольта. Не исключено, что он все таки уйдет от Годдерда. Но без Роуэна он вряд ли на это решится. Еще одна причина, по которой следовало завоевать кольцо. Хотя к концу этого ужасного дня они и выполнили свой план, Годдард все еще не был удовлетворен массовым кровопролитием. Он в пух и прах принёс разносить систему из своих собратьев по работе жнецов надеясь, что придет день, когда все квоты будут отменены. Ситра вернулась в водопад за несколько недель до зимнего конклава в начале месяца Света, когда друзья и влюбленные обменивались подарками, чтобы отпраздновать чудеса, которые никто из них уже не помнил. Теперь она летела домой с удобствами, с миром в душе, не так, как во время ее безумного броска на север Амазонии. Мне было нужды постоянно оборачиваться через плечо и смотреть, нет ли за спиной преследователя. Как обещала жнец Кюри, обвинения с нее были сняты. Но если жнец Мандела передал Ситре через Жнетт Кюри прочувствованное письмо с извинениями, то Ксенократ ничего подобного не сделал. Прикидывается, что ничего страшного не произошло, сказала Кюри, когда они ехали из аэропорта считать, что это и есть его извинение. Как это не произошло, усмехнулась Ситра. Зачем же я тогда прыгала с крыши? А я разнесла в пух и прах две отличные машины, произнесла Кюри. Ни за что не забуду, и не нужно. У тебя есть полное право плохо к нему относиться, но, наверное, не слишком. Подозревая, что в этой игре есть факторы, о которых мы ничего не знаем, Именно это, и сказал Жнец Фарадей, услышав имя Кюри улыбнулась. И как там наш добрый друг Джеррард? спросила она, подмигнув. Слухи о его смерти были сильно преувеличены, ответила Ситра. Он в основном занимается садоводством да гуляет по пляжу. Они решили хранить в тайне тот факт, что Жнец Фарадей жив. Даже жнец Мандела верил, что в Ситро в Амазонии останавливалась у родственницы Жнеца Кюри, и оснований для сомнений у него не было. "Не исключено, что через сотню лет я и присоединюсь к нему на этом пляже", сказала Кюри. "Но не сейчас, когда в сообществе жнецов так много дел. Приближаются великие сражения". Ситро видела, как напряглись пальцы Кюри, лежащие на рулевом колесе. Речь идет о будущем всего, во что верят настоящие жницы Ситра. Поговаривают даже об отмене квот. Именно поэтому ты должна выиграть кольцо. Я знаю, каким жнецом ты будешь, и это именно то, что нам нужно. Ситра вспомнила, чем она занималась последние месяцы. Поскольку в жатве все это время она не участвовала, ее занятия были посвящены совершенствованию тела и ума. Но что самое главное, размышления о морально-этических основах работы Жнеца ничего особо старогвардейского в этом не было. Все это основывалось на здравом смысле и обычных веками отшлифованных представлениях о добре и зле. Ситра знала, что нынешний наставник Ровен далек от этих высоких идеалов, но сам Роуэн, несмотря на кровожадность Годдерда, в глубине своего сердца не чужд им. «Роуэн тоже мог бы стать хорошим жнецом, предположила Ситра. Жнец Кюри вздохнула. Доверять ему больше нельзя. Вспомни, что он сделал с тобой на осеннем конклаве. Ты можешь находить для него любые извинения, но факт остается фактом. Теперь он неизвестная переменная в уравнении. Учёба у Годда могла изродовать его морально так, Как и предсказать трудно. Но даже если это правда, сказала Ситра, подойдя наконец к вопросу, вокруг которого она так долго топталась. Совершенно не представляю, как я могла бы лишить его жизни. Тебе будет больно. Правда, самая сильная боль у тебя еще впереди, сказала Жнескюри. Но ты сможешь это сделать. Я в тебя верю. Да, уничтожение ровно принесёт Енищевню сравнимую боль. Но от чего же будет еще больнее? Ситра боялась спросить, потому что действительно не хотела этого знать. Необходимо переосмыслить и изменить так много архаических традиций. Отцы-основатели, хотя и исходили из самых добрых побуждений, пребывали в плену морали смертных, потому что слишком близки были эпохи, где смерть являлась правилом, а не исключением. Им трудно было предугадать все проблемы, которые грозили встать перед сообществом жнецов. Во-первых, это проблема квартирования. Что за абсурд? Мы можем сами определять метод жатвы и критерии, по которым отбираем свои объекты, но не количество последних. Мы вынуждены постоянно прихрамывать, потому что каждый день и каждую минуту спрашиваем себя: а не слишком ли много объектов я подверг жатве или не слишком ли мало? Лучше оставить все это на наше собственное усмотрение. Тогда не нужно будет наказывать жнецов, которые мало работают, потому что жнецы с более здоровыми аппетитами скомпенсируют их недоработки. То есть мы станем помогать друг другу. А разве взаимопомощь и поддержка жнецами друг друга не лучше, к чему все мы должны стремиться? Из журнала Жнеца Годдарда».